По темному купе медленно прошли бледные полосы света. Мартын снова пополз к стеклу, и был за окном освещенный дебаркадер, и с глухим стуком человек катил мимо железную тачку, и на ней был ящик с таинственной надписью «Фрожилей». Сноска хрупкий. Мошки и одна большущая бабочка кружились вокруг газового фонаря.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 В голубом коридоре было очень приятно примоститься на откидном сиденье у окна, и мимоходом погладил Мартына по голове толстый, зубоватый проводник в шоколадном мундире. За окном тянулись белые поля, кое-где над снегом торчали вётлы. У шлагбаума стояла женщина в валенках с зелёным флагом в руке. Мужик, соскочив с дровней, закрывал рукавицами глаза пятившейся лошадёнки а ночью было нечто особенное мимо черного зеркального стекла пролетали тысячи искр огненным стрельчатым росчерком.